Глава тридцать восьмая. Все, все вокруг было залито кровью золотозубого бармена. Туша его лежала горой между стеной и стойкой. Горохов валится прямо на него и сползает п о тушек стене. Быстро достает револьвер. Левым локтем и боком он лежит прямо в луже крови. Он не знает с какой стороны. Со стороны его ног или головы появится враг, и тут прямо в стойку со стороны зала начинают бить пули и картеч. ь Под стойкой стоит небольшой сейф, составлен ы стаканы, там же рядом стоят бидоны. Горохов видит, как в пластике барной стойки появляется дыра диаметром в палец, это ударила пуля. Тут же дыра диаметром в кулак, это проломила пластик картеч. Тело бармена резко вздрогнуло, труп получил порцию картечи. Не будь его, картеч ь досталась бы ему. Хорошо, что золотозубый так удачно улегся, а на него падают куски пластиковых стаканов, ему на лицо летят прозрачные капли водки из больших п р о с т р е л е н н ы х бидонов, а пули и картеч ь все бьют и бьют в барную стойку, оставляя дыра. Одна из пуль пробивает заднюю стенку сейфа и выбивает его д в е р ь разбрасывая мелкие деньги по полу. Может, это заставило Горохова взглянуть на входную дверь и очень. Очень вовремя он это сделал. Наконец проснулись те два лентяя, что дремали на веранде перед входом в кабак. Один из них распахнул двери, что-то проорал, он явно не понимал, что происходит. Горохов чуть приподнялся, пытаясь опереться. Он скользил левым локтем в л у ж е крови, но в итоге смог поднять правую руку с револьвером и выстрелить. Пуля ударила бандита в лицо, под правый глаз. Он умер еще не упав на землю. Второй, что стоял за ним, резко повернулся, но вместо того, чтобы уйти за края двери, за стену, попытался бежать от нее. Горохов выстрелил ему в спину, в центр, п р о м е ш лопаток. Неожиданно удачно и быстро удалось решить проблему двух уродов, что охраняли вход. Вот только всего два патрона осталось. И тут снова пуля, пробив стойки и р а з б р о с а в новую партию стаканов, ударила в тушу бармена. Кажется, они все уже должны были расстрелять, остановиться и начать перезаряжаться, но тут к бахающему звуку дробовика и четкому бою карабина прибавились звонкие хлопки крупнокалиберного пистолета. Тут Горохов приподнял голову и у в и д а л как немного, сантиметров на тридцать, приоткрылась дверь кабинета Ахмеда. Он видел только самый верхний угол двери. Пистолет стрелял, судя по звуку, из проема двери. Мало того, что этот деятель постреливал из за двери, так он еще стал орать что-то, спрашивать у своих, кто за стойкой, пытаться разобраться в ситуации. В общем, руководил. Нет, так не пойдет. Так они еще начнут думать и предпринимать какие-то осознанные действия, а не дырявить стойку расходуя боеприпасы. Лежа на левом боку рядом с горой мяса, он левой рукой пытался залезть в карман пыльника. То и дело п е р е в о д я ствол револьвера от своих ног к своей голове на случай, если кто-то появится. Он смог вытащить из кармана гранату, понимая, что это большой риск, все-таки положил револьвер на т р у п бармена, а гранату взял в правую и зубами вытащил из нее чеку. Тут еще один заряд картечи врезался в тушу бармена и револьвер сполз в сторону, свалившись на пол, з а с т а л н н ы й б и т ы м пластиком и мелкими деньгами. Он не сразу кинул гранату. Навесом по большой дуге она полетела прямо к углу при открытой двери кабинета. Кидать было неудобно, поэтому она чуть задела косяк. Тем не менее в л е т е л а в н у т р ь кабинета. Надеюсь, ее делал Николя оружейник. Хлопок такой резкий, что даже находясь за стойкой, он на секунду оглох. Нет, Николя. Граната сработала. Двери ь з кабинета раскрылась с такой силой, что чуть не слетела с петель. Геодезист лезет за труп, находит револьвер и, подскользнувшись на крови, ставит колено на мертвеца и поднимает голову над стойкой. В з а л е т р о е Два бандита, один из которых с карабином присел от неожиданного взрыва, другой, торопясь, мельтеша и нервничая, перезаряжает дробовик, в став на колено возле стола. Третий – это сам Ахмед. Он медленно встает с пола. Его качает. Он держит в правой руке пистолет, а л е в о й ощупывает свою голову. У него контузия. Как положено. Поэтому первая пуля тому, у которого карабин. Нет нужды спешить. Целиться нужно спокойно. Противник в шоке. Горохов стреляет. Пуля попадает прямо над краем бронежилета, точно в горло, перебивает позвоночник. Бандит падает мертвым. Теперь тот, что заряжает дробовик. Он уже закончил, продернул з а т в о р о на шалелыми глазами уставился на Горохова, а Горохов на него. Но почему-то геодезист отводит от бандита ствол револьвера. Почему? Геодезист пришел не за ним, не за этим бандитом. Горохов ц е л и т с я в Ахмеда. Это было глупое решение. Бандит вскидывает дробовик и стреляет в Горохова, но слишком торопится, а тут в такой ситуации торопиться нельзя. Жакан ударяет в столешницу барной стойки левее головы геодезиста. т д з и р а е т от нее огромный кусок пластика, затем глухо бьет в бетонную стену. Может, от того, что пуля разносит пластик так близко, Горохов стреляет плохо. Он не сносит голову Ахмеду, а всего на всего попадает тому в правое плечо. Ахмед о р р е т и плашмя падает на пол. Горохов снова валится за стойку. Становится тихо. Бандит с дробовиком почему-то не стреляет. Дым висит такой, что все вокруг кажется серым. Что-то сыпется с потолка. От пороховой гари тяжело дышать. Револьвер пуст. г о р о х о в шарит руками по полу. Он в осколках пластика, мелких деньгах и лужах водки и крови пытается найти пистолет бармена. Ахмед начинает сначала стонать, а потом р у г а т ь с я Видно, он уже отошел от контузии и орет. Эй, есть тут кто, есть кто? Мне нужна перевязка. Ну вы где все уроды? Есть тут перевязка у кого? Я кровью изойду. В проходе, что вел с кухни, появилась Антонина и оба повара. Они кто с ужасом, кто просто с удивлением смотрят на него. Горохов видит их, наводит на них пустой револьвер, жестом показывает убираться. Он давно уже стащил маску и очки. Его лицо и револьвер настолько выразительны, что говорить ему ничего не нужно. Достаточно ж е с т о Антонина начинает толкать поваров обратно на кухню. Перевязка есть у кого? Уже надрываясь от злости, о р ё т главарь бандитов. Что, оглохли или обгадились от страха? У меня есть тряпка. Негромко говорит какая-то женщина и добавляет громче: Можно мне перевязать раненого? Это вопрос к нему, к Горохову. Он на к а р а ч к а х как раз ползет к концу стойки, к двери, что ведет на улицу. Пустой револьвер не бросает, отбитого пластика больной руками к о л е н я м но он хочет добраться до бандита, что лежит у двери. У того бандита на руках лежит армейская винтовка. Можно, я перевяжу его? Снова спрашивает женщина. Нет, о р ё е т Горохов. Бандита не перевязывать, если кто попытается, убью. Не слушай его, о р ё т Ахмед Баби. Иди сюда, затяни рану, перетяни мне ее. Нет, снова кричит Горохов. Он наконец добрался до бандита и быстрым движением, чтобы не попасть под огонь, хватает т р у п бандита за ногу и рывком тянет его к себе. Винтовка тоже едет к нему. Он хватает ее за ствол. Фу, наконец-то. Ты вообще кто такой, о р ё т Ахмед? Чего тебе нужно? Геодезист снимает оружие с предохранителя, дергает затвор, заодно проверяя, есть ли в оружии патроны. Все в порядке. Он присел на колено у края барной стойки прямо рядом с входной дверью и закричал громко и уверенно: «Уполномоченные чрезвычайной к о м и с с и и Горохов, мой мандат номер 160. я я здесь по решению трибунала, ордер!» 17:07,16. Я пришел за тобой, Ахмед Белалов. Ты, Ахмед Белалов, трибуналом приговорен к смерти за многочисленные убийства и бандитизм. Так ты гнида уполномоченный, уполномоченный мразь, тварь! – о р ё е т бандит. Ему уже не легко. Он делает паузы после каждого слова. Чтоб ты сдох! Слушайте все, слышите меня! Все, кто тут есть, тот, кто пристрелит эту песчаную т а л ю получит сто рублей. Нет, триста рублей. Один выстрел и три сотни рублей у вас в кармане. Горохов ничего не отвечает. Он ждет. А в кабаке висит абсолютная тишина. Ну что, есть мужчины? Азик, ты тут? Да, Ахмед. Я тут. Тут. Это, кажется, тот бандит, что с дробовиком. Он прячется за столом. Завали его адик, три сотни. Знаешь еще что? Я отдам тебе свой квадр. Завали его адик. Завалишь? Да, Ахмед, да, отвечает бандит. Но Горохов не уверен, что этот адик будет теперь с ним воевать. Кажется, адик так говорит, чтобы Ахмед от него отстал. Кажется, этот умный адик собирается отсюда валить. Да, дураков нет воевать с уполномоченным, даже за шикарный квадр. Геодезист удовлетворен. Он кричит: слушайте все, сейчас я выйду. Если я увижу у кого-то оружие в руках, я того убью. Если я услышу хоть шорох у себя за спиной, я повернусь и убью всех, кто шевелился. Убью даже баб, даже ботов. Я не шучу. Не верите, что я умею убивать? Так посмотрите вокруг себя. Запомните, мне никто не нужен, кроме Ахмеда Белалова. Не бойтесь его, он пугает. Пугает, пристрелите его. Не бойтесь, ему просто везло. Просто везло! Орет из последних сил главный бандит. Да мне везло. Мне не всегда везет с деньгами, о р ё т Горохов. Мне не очень везет с бабами, но мне всегда везет, как только дело касается убийств. На счет убийств мне просто прет. В общем, бросайте оружие, и никто, кроме этого бандита, не пострадает. Пристрелите его, р е т Ахмед, пристрелите. Пять сотен рублей с меня, азик, азик. Я выхожу, в ответ кричит Горохов. Все бросьте оружие. Уполномоченный, это орет тот самый Адик. Да. Я хочу уйти. Уходи. Адик, гони д а п е с ч а н а я Ты с моей руки жрал, хрипит Ахмед. Но Адику на него уже плевать. Уполномоченный, ты не будешь меня стрелять. Бросай оружие и уходи через кухню. Точно не будешь? Он уже совсем не хочет ни денег, ни роскошного квадра. Адик очень сильно хочет соленять отсюда. Точно, обещаю, я не буду тебя искать, но если увижу, то убью сразу и без разговоров. Я ухожу, кричит Адик. Вот мой дробовик. Вот пистолет, я кладу его на стол. Можно мне уйти? Уходи, уезжай из города. Горохов выглянул из застойки. Бандит поднял руки и боком, боком медленно шел к выходу на кухню. Геодезист взял его на мушку. Уполномоченный, ты обещал, ты обещал! – о р ё е т Адик, он грозит Горохову пальцем. Ты обещал отпустить! Убирайся быстрее! кричит Горохов Адик гнида гекон вонючий чтоб ты сдох в пустыне чтоб тебя м о т ы л ь к и еще живого жрали шипит Ахмед но Адик его не слушает он уже не идет уже бежит к двери на кухню и ныряет в проход он уже не вернется г е д е з и с проводил его стволом винтовки до выхода но не стреляет в него Хотя и надо было бы. В банде Ахмеда нет ни одного человека, который не заслуживал бы смерти. Но слово уполномоченного с в я т о Это должны знать все. Если он сказал, что отпустит, значит отпустит. Горохов осторожно выглядывая из-за угла стойки отыскивает глазами главаря банды. Тот кажется кончается. Лежит в двух шагах от дохлого Тарзана в большой луже крови. Револьверная пуля порвала жилу в руке, в плече. Кровотечение уже, кажется, остановилось, но крови, судя по луже, бандит потерял немало. Геодезист встал и медленно, держа приклад винтовки у плеча, пошел к Ахмеду. В зале было человек восемь, вместе с замершей на полу, но невредимой официанткой. Никто не шевелился. Все сидели или лежали на полу. Ахмед Белалов, трибунал чрезвычайной комиссии вынес тебе смертный приговор. Ордер. 1 7 0 7 1 д р о б ь шестнадцать. Я пришел привести приговор в исполнение. Сдохни, сдохни, гнида, п о г а н ы уполномоченный, с в о л о ч ь Падла! Исходит з л о б ы й бандит. Горохов наском ботинка цепляет его за бок и не без труда переворачивает на живот. В лицо стреляй, Сволочь! задыхается Ахмед. Переверни меня на спину и стреляй в лицо. Геодезист его не слушает. Он закидывает винтовку на плечо, ногой становится бандиту на голову. Ему вовсе не нравится то, что он собирается делать, но он сделает это. Сделает это, чтобы все остальные бандиты или те, кто собирается выбрать это веселое ремесло, знали, что рано или поздно за ними придет уполномоченный и, может быть, сделает то, что делает сейчас он. Горохов вытащил из ножен тесак. Стреляй мне в лицо! Из под ботинка еще шипит бандит. Горохов не слушает его. Горохов. Замахивается тесаком. Дело сделано. Он вытирает железо от труб, прячет его в ножны. Антонина! Орет геодезист. Женщина, как будто стояла в проходе, сразу появляется в зале. Она бледна и старается не смотреть на то, как легко и просто крепкая рука уполномоченного держит за длинную бороду голову самого опасного человека в округе. г о л о в ы открыт рот и глаза. Нет, она совсем не хочет это все видеть. Да, господину полномочный, е н говорит Антонина, звали? Антонина, будьте добры, принесите мне воды. Сейчас, господину полномочный, е н сейчас. Она отходит на пару шагов. С о л ь д о м Если вас не затруднит, отвечает Горохов. Нет, нет, не затруднит. Говорит она и чуть ли не бегом кидается на кухню. Сам геодезист стягивает с головы мягкую шляпу, вытирает ею лицо и небрежно бросает на пол. Достает из внутреннего кармана свою старую фуражку с черным треснувшим козырьком, надевает ее. Антонина появляется в зале с полным стаканом воды и льда. Она несет его аккуратно, подносит Горохову. Тот берет и говорит: «Спасибо, Антонина». Он медленно пьет ледяную воду. Антонина стоит рядом, ждет. Может, еще чего-нибудь, господину полномоченный? Нет, спасибо. А почему вы так на меня смотрите, Антонина? Ну, ну сколько живу, столько и слышала об уполномоченных. Вижу впервые. А, столько о вас всякого р а с с к а з ы в а ю т И что же о нас говорят? Горохов продолжает пить холодную воду. Женщина обводит рукой, показывает на трупы, что лежат вокруг. Ну, вроде как правду о вас говорят. Горохов оставляет в стакане один лед, отдает стакан ей. Отличная у вас тут вода. Антонина кивает. Кстати, у этого вот гекона... к Горохов приподнимает голову Ахмеда. Кажется, было много ботов. Было, было, кивает Антонина. Антонина, я хотел бы парочку забрать с собой. Надеюсь, это возможно. Я даже не знаю. Отвечает женщина чуть р а с т е р я н н Одному уродцу вы башку оторвали. Она кивает на труп Тарзана. А четырех проституток позавчера, как пришел караван за водой. Дали в лагере в о д о добытчиков на вечеринку, так они их еще не вернули. А, вот как. Ну, как вернут, я парочку заберу, вы не возражаете? Конечно, конечно, кивает Антонина. Только лучше у Артура спросить. У Артура? Антонина молча указывает на дверь кабинета. А, понял. Геодезист кладет голову на тело Ахмеда, снимает с плеча винтовку и идет в кабинет. Там темно. Взрывом гранаты побила лампочки, свет только тот, что падает через дверь. У стола, чуть привалившись к креслу, лежит человек в светлой одежде. Горохов направляет на него винтовку. Эй, Артур, ты жив? Ему никто не отвечает. Молчишь? Всажу пару пуль, предупреждает геодезист. Не стреляй. Тяжко со всхлипом отвечает мужик. Жив, значит. Отлежаться хотел. Жив, не стреляй только, продолжает Артур. Не стреляй. Ты же бандит. Я уполномоченный. Почему же мне в тебя не стрелять? Интересуется геодезист. Денег да денег. Схлипывает Артур из темноты. Квадроцикл мой забирай, он новый с кондиционером. Всегда одно и то же. Деньги, квадр. Предложил бы Ботов что ли. Забирай всех бери. Всегда одно и то же, говорит Горохов разочарованно и два раза подряд стреляет в центр белого пятна. Вешает на плечо винтовку и возвращается к Антонине. Антонина, как вернут ботов, вы мне пару штук придержите. Артур, кажется, не против. Конечно. Антонина согласно кивает. Конечно, как только вернут, я вам их пришлю. Куда скажете и расскажу, как их программировать.